Глава 3 К концу недели первая старшая школа наконец восстановилась от потрясения. Они уже перевыбрали игроков, чтобы справиться с изменениями, уведомления о которых они получили 2 июля. В субботу, 7 числа, тренировка возобновилась. Квартальные экзамены начнутся во вторник, однако до этого дня новые представители хотели хотя бы раз попрактиковаться, особенно новым соревнованиям грибцу и стрелку и сбиванию щита. Для того, чтобы понять, как на соревнованиях лучше действовать, было решено попрактиковаться в тренировочных поединках. Они не могли начать с кросса с препятствиями из-за его масштаба и трудности с подготовкой поля. Для практики грибца и стрелка использовался старый водный канал боевого серфинга, цели позаимствовали у клубов биатлона и охоты. Для сбивания щита в спортзале построили парингу для девушек и парней, Практиковаться на них начали сразу после занятий. Сейчас на ринге девушек, который имел те же размеры, что и ринг парней, 20 на 20 метров и 1 метр в высоту, представительница одиночного соревнования Чикуратомока сошлась в схватке с Эрикой. Кроме размера, ринг сбивания щита выглядел как ринг для бокса без столбов верёвок. Однако пол был покрыт материалом, который не давал скользить и поглощил колебания. На таком покрытии особо-то и не побегаешь, Но Эрика свободно металась из стороны в сторону. «Что за... так быстро?!» Тамока уже некоторое время пыталась вытолкнуть Эрику с ринга магией «Смещённое в освобождение». В нормальных условиях при использовании этой магии воздух сжимают с одной стороны и потом высвобождают поток сильно сжатого воздуха на оппонента. Однако она не могла уследить за Эрикой, применявшей персональную магию ускорения. Тамока потеряла её из виду, когда та двигалась зигзагом, и в следующее мгновение получила в щит яростный удар. Эрика применила ему цунами, щитовую версию, и обрушилась на щит Томока. Когда они столкнулись во второй раз, Томока улетела за пределы ринга от удара Эрики, поднявшей инерцию щита до предела. Эрика спрыгнула с ринга и протянула руку Чигуси Томока, упавшей на спину и утонувший в разложенных вокруг ринга толстых матах. Хатори, наблюдавший за ними вместе с Тацией, вздохнул. Татца бросил на него вопросительный взгляд, но тот повернулся к рингу парней. Там Саваки и Лео скрестили мечи, вернее щиты, с представителями парных соревнований Кирихара и Томицкой. Щит для сбивания щита был сделан из дерева. Площадь щита парней была 0,5 квадратных метров, а девушек 0,3 квадратных метра. Кроме ручки, по правилам, должно быть не более двух изогнутых частей. В общем, пока щит не волнист, или оба его конца не загнуты назад, Он может быть хоть круглым, хоть квадратным, или даже в форме звезды. Тщательно проанализировав возможные атакующие тактики представителей, первая школа решила использовать щиты в форме вертена. Кирихара направил суженный конец щита в сторону Лео. В середине ринга Лео упал на колени, чтобы остановить выпад Кирихары. Без сомнения, Лео и вправду был поразительным, но Кирихара, который натолкнулся на полный блок и не потерял баланс, был также невероятен. Они застыли друг напротив друга, и в этот миг Томицка устремился в атаку на Лео. Он вернулся от Саваки и быстро обогнул Кирихару справа, застрявший Кирихару держал щит одной правой рукой. У Томицки щит был длиннее, он ухватился за него руками с двух сторон. Он поместил щит спереди справа, и казалось, будто он вот-вот воткнёт в Лео копьё. Однако на Томицку вдруг налетел порыв ветра... Когда Томицка обогнул Кирихару справа, Саваки обогнул Лео слева. Саваки, у которого щит был надет на левую руку, протянул правый кулак Томицке. Саваки мог создавать своими кулаками волны давления воздуха, в этом он был мастер. Магия расширила площадь поверхности, не увеличивая вес, покрыв ему руку густой завесы воздуха. Кулаками, ускоренными магией, он мог посылать ветровые удары, По правилам сбивания щита твёрдыми или жидкими объектами запрещено поражать всё, кроме щита, но там ничего не сказано о газе. Томицко упал на пол ринга, он едва не опрокинулся за его пределы. Однако из-за отсутствия в арсенале бесконтактных техник сейчас нападать Томицке было попросту нечем. Кирихара был заблокирован щитом Лео, но левой рукой он мог управлять кат на правой руке. В итоге они оказались в положении двое против одного, и был лишь один ход, который мог бы его изменить. Магия разрушить щит Лео, применив звуковой меч и используя щит в качестве проводника. Кирихара вызвала последовательность магии высокой частоты, и ещё одну для того, чтобы не дать разрушиться собственному щиту. Волны передали щиту Лео там, где касались края. «Что?» Кирихара невольно вскрикнул от неожиданности, «Вполне естественно, потому что его щит наполовину разрушился». Щит разрушился от магии колебания, потому что защищающая его от саморазрушения последовательность магии проиграла укрепляющий магии Лео. Лео ударил по краю теперь уже стоящего вертикально щита Кирихары. Усиленный магией укрепления щита Лео разнес вдребезги остаток щита Кирихары. Хатори снова вздохнул, он два-три раза покачал головой и запинаясь козалтаться. «Шиба, может нам стоило взять команду Тибу и Сайдзе На самом деле ранее их выдвигали кандидатами, Но именно Татция больше всего возражал. «Если бы не было ограничений на атаки, они были бы сильными кандидатами, но... Они не смогут выиграть из-за правил сбивания щита? Ты это сказал, когда мы выбирали, но в поединке это... Просто ни Тикура Сэмпай, ни Кирихара Сэмпай не привыкли к сражению сбивания сбивании щита. Минами». Развеяв опасения Хаттори, Татция обратился к Минами, наблюдавшей за практикой девушек. «Да, Татция не сама». Минами помчалась было к нему, но тацу остановил её жестом руки и сам пошёл к рингу девушек. Девушка возле Минами, её партнёр в парном соревновании девушек-дивизиона новичков, нервно напряглась. «Эрика!» тацу на ходу подозвала Эрику рукой. «Что?» Эрика, до этого усердно наблюдавшая за боем Лео, тут же вернулась к рингу девушек. «Эрика, сразись с Минами!» «Имеешь в виду один на один?» «Да». «Ммм... Хорошо». Осмотрев Минами с головы до пяток, Эрика кивнула в знак согласия и пошла на ринг. «Минами!» Пока Эрика, явно потерявшая уверенность из-за неожиданного развития событий, поднималась на ринг, Татса остановил Минами и что-то ей прошептал. Видя это, Эрика выдавила усмешку. «Прошу прощения, что заставила ждать тебя, сэмпай. Пожалуйста, начинай, когда будешь готова». Вежливо обратилась Минами, когда поднялась на ринг. «И... Интересно, какой тактический совет он тебе дал?» «Кажись, будет весело!» – убийственно улыбнулась Эрика. «Если вы обе готовы». Поскольку на турнире девяти школ на арене рефери отсутствует, на ринге сбывания счета не было никого постороннего. Вместо электронного сигнала Тацию дунул в свисток. Эрика атаковала в лоб. Она воздержалась от обманных манёвров не потому, что недооценивала минами. Ей просто было интересно, что за инструкции минами получила от Тацию. Эрика варварски наступала, но Минами спокойно и быстро манипулировала Кат. Эрика мгновенно остановилась, потому что влияющее на тело инерция была нейтрализована. Дальше Эрика могла двигаться лишь собственными силами. Минами создала всеохватывающую стену, в которую Эрика врезалась щитом. Отдачи не было, потому что инерция была подавлена. Однако это относилось и к Минами, не получившая сокрушительного удара, она перешла к следующему заклинанию. Тело Эрики чуть поднялось, Не по её воле, она застряло на чуть наклоненном барьере, который создала Минами. Даже собранная инерция и гравитация всё ещё действовала, так что балансировать на барьере было можно. Однако ноги не хватало устойчивости, чтобы оттолкнуться и высвободиться. Подождите. Эрика поспешно попыталась убрать магию нейтрализации, но, к сожалению, с свинавом навыками она не успела. Инерция была уменьшена ранее, но равномерная скорость ещё применялась. Минами начала двигать барьер и в итоге Эрика, как на крыльях, отправилась за пределы ринга.